Сорок один. Максу снился сон. Он у отца в морге. У них нет другой возможности увидеться в ближайшие дни. Люди в Норт-Пойнте умирают не так уж и часто. Зато не любят охотиться и ловить рыбу, а это значит, что у отца копятся заказы на чучело. Такова природа т а к с и д е р м и и Натягиваешь мертвых животных на основу, пока они не начали разлагаться, и тут главное время. Конечно, то же самое относится и к человеческому телу. Отец работает в отделанной белым кафелем комнате в подвале городского суда. В воздухе стоит резкий запах древесного угля из воздухоочистителя, который гудит в углу. Полки и светильники сделаны из нержавеющей стали. В центре комнаты возвышается огромный стальной стол. Макс наблюдает за работой отца. На том длинный белый халат из тех, какие носят фармацевты. И фартук из черной вулканизированной резины. Работой отец насвистывает. Сегодня он исполняет старую серую кобылу. Старая серая кобыла. Она уже не та, что прежде, не та, что прежде. На столе лежит тело женщины. Она умерла в очень преклонном возрасте. Бедра прикрыты белой простыней, а сверху все обнажено. Груди женщины длинные, похожие на трубы. Густые глазницы высохли, точно две половинки кабачка с вырезанной сердцевиной на пару дней забытые на столе. Стоя спиной к Максу, отец берет в руки глазную присоску. Дело в том, произносит он странным монотонным голосом, что после смерти глазные яблоки всасываются в голову. Ты знала об этом, Макси? Отец никогда не зовет его Макси. Большим пальцем отец вставляет присоску в глазницу женщины. Крошечные зубцы цепляются за гласное яблоко, он тянет. Глаз возвращается на место с тем же звуком, с каким ботинок вытаскивает из грязи. Так-то лучше. Отец снова принимается насвистывать. Звук хриплый, похожий на шипение, словно он выходит из какого-то совершенно другого рта. Страх бьет Макса в живот. Отец оборачивается, голова у него вытянутая и плоская, как блин. Максу даже кажется сначала, что ее расплющило невероятным давлением. Она выступает вверх и заворачивается, как лепесток лотоса. О, Макси, Макси, Макси! Из халата отца торчит голова червя, склизкая, белая, будто поганка. Ядовитая жидкость с о ч и т с я из ребристого переднего конца истекает вниз. образуя на воротнике пористую корку. Старая серая кобыла, она уже не та, что прежде. Голос идет из дыры посередине головы, к р у г л ы й и невразимо т е м н ы й точно провал шахты. Дыра усеяна полупрозрачными зубами, похожими на стеклянные клыки. Старая серая кобыла. Поет отец червь, раскачиваясь и отрыгивая слизь. Пара желтых точек выплывает прямо из центра дыры, словно фары автомобиля, поднимающегося с дна океана. Макс мог поклясться, что прежде чем проснуться услышал еще один голос, идущий из самых глубин червя, не прекращающийся крик его настоящего отца, застрявшего где-то внутри. Ньютон тряс его за плечо. Макс, Макс. Тот р е з к овскочил, в глаза ударил солнечный свет, сон медленно вытекал из черепной коробки, п о к и д а я тело б е с к о н т р о л ь н ы м и судорогами и дрожью. Все в порядке, ты кричал, сказал Ньютон. Да, просто кошмар приснился. Было уже утро. Макс не знал, как долго проспал, позвоночник скрутил узлом, а желудок выбрасывал кислоту. Ребята подошли к кромке моря. Вдалеке по-прежнему курсировали корабли. Они походили на мерцающий жар на шоссе. С какой скоростью не мчись, а он и не приближается и не отдаляется. Максу хотелось заорать на них, но к чему суетиться? Пустая т р а т а и без т о г о убывающих сил. Ньютон стер с глаз корку сна и п о б р е л к лодке Оливера Маккенти. Потянул за и з м о ч а е н н ы й шнур мотора. Двигатель издал у -у ух. Тот же вгоняющий в уныние звук, что и в прошлый раз, когда несколько дней назад они попытались завести его. Ньютон дернул снова и снова и снова. Он думал о плакате в классе естествознания, растрепанный Альберт Энштейн й с в ы с у н у т ы м языком над цитатой. Безумие – это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменение. Ньют побежденно отпустил веревку. Покачнулся, оступился и шлепнулся на задницу. Он закрыл глаза ладонями, опустил голову на колени и заплакал. Эй, произнес Макс. Эй, Ньют, не, но Ньютона было уже не остановить. Сдерживаемые рыдания рвались из его горла. Ужасней звуков Макс никогда не слышал. Он обнял Ньютона за плечи. Я ощутил напряжение, словно схватился за рельсы перед подъезжающим локомотивом. Он не сказал Ньютону, что все уладится, потому что ничего не уладится, как раньше уже никогда не будет. Прошлое обладало тем совершенством, которое у будущего никогда не появится. Макс просто позволил Ньютону выплакаться. Его рыдания наконец затихли. Он несколько раз судорожно вздохнул и произнес: «Извини, Макс». Это было не очень. Дважды икнул, восстановил дыхание и закончил. Не очень круто с моей стороны. К.Б.П.М. а спросил он скорее у себя, чем у Макса. Он уж точно не стал бы плакать, как ребенок. Не думаю, что крутизна сейчас имеет значение, а? Ньютон еще раз судорожно вздохнул. Да, думаю, что не имеет. Макс подошел к лодке и откинул крышку мотора. Внутри были две маленькие дырочки, куда должны были вставляться свечи зажигания. Он вспомнил свой сон: две желтые точки, светящиеся из темной дыры. Разум лихорадочно заработал. Два открытия сложились в голове точно вставшие на место кусочки пазла. Он их, наверное, съел. Чего? переспросил Ньютон. Кто съел и что? Свечу зажигания, тихо ответил Макс. Мужчина, незнакомец, он проглотил свечу зажигания, съел их. Съел? Зачем ему это? Ньютон задумался. т о т человек был страшным, как мертвец, и тощим, будто проволока. Следом вспомнились Кент и Шелли. Да, возможно, незнакомец настолько проголодался, что съел свечу зажигания. Он так поступил? Потому что был голоден, да? Макс пожал плечами. Наверное. А может быть просто не хотел, чтобы его нашли. Без свечей зажигания лодка не заведется, верно? Может быть он решил, что надежнее спрятать их внутри себя. А ты откуда знаешь? Я их видел, Нют. Когда скаут-мастер разрезал его, чтобы вытащить червя, я видел, как они блестели внутри. Ну, наверное, в его желудке. Ты уверен? Абсолютно. Через десять минут ребята уже стояли в хижине над мертвым незнакомцем. Они старались не обращать особого внимания на состояние его тела. Почему-то казалось неправильным осквернять его своими взглядами. Они пытались думать о нем абстрактно, как о головоломке или загадке, которую нужно решить самым простым и безопасным способом. И все же не могли оторвать глаз от тела. Его локти и колени кто-то о б ъ е л животные или насекомые, но как же это так быстро случилось? Или может кожа стала настолько тонкой, что кости сами ее протерли, как колени протирают дешевые джинсы? Лицо незнакомца провалилось внутрь. Это отвлекало, невозможно было отвести взгляд. Ньютон накрыл его кухонным полотенцем. Как думаешь, все черви мертвы? Макс кивнул. Должно быть. Так говорил скаут-мастер. Черви умирают следом за хозяином. Ньютон все еще сомневался. А как насчет яиц? Они по-прежнему могут быть там, верно? Яйцам ведь не нужна пища. Макс легонько коснулся запястья мужчины кончиками пальцев. Холодный. Он уже давно умер. Ладно, но сперва на день что-нибудь на руки. Они нашли пару перчаток для мытья посуды. Ньютон вытащил два пустых полиэтиленовых пакета из-под хлеба. Сначала надень перчатки, сверху пакеты, а потом я приклею к ним рукава твоей рубашки, чтобы ничего не попало внутрь. Отличная идея. Яркое солнце светило сквозь проломленную крышу. Лучи поблескивали на насекомых, которые жужжали над телом. Остров уже начал захватывать хижину. По стенам расползалась плесень, в трещинах пророс грибок. Скоро фундамент сгниет и разрушится, может и к лучшему, подумал Макс. п о с т а р а й с я д ы ш а т ь не глубоко, велел Ньютон. Ладно, хорошо. Ты меня уже пугаешь. Ньютон посмотрел на него с недоумением. Макс, черт возьми, ты вот-вот полезешь в мертвого чувака. Хорошо бы тебе напугаться. Макс просунул пальцы между бледных краев раны. сквозь тонкую пленку, превратившееся в желе крови в живот мертвеца. Холодная овсянка, повторял он про себя, я просто копаюсь в миске с холодной овсянкой. Внутренности мужчины разжижились и стали зернистыми. Казалось, они больше не имели никаких очертаний, никаких органов или кишок. Рука двигалась сквозь слои холодной к о м к о в а т о й субстанции, которая на ощупь немного напоминала банановое пюре. Значит, банановое пюре. Я ищу свечи зажигания в большой куче бананового пюре. Рука скользнула в хлюпающую полость, раздался неприличный пукающий звук. Воздух наполнился гнилой, сернистой вонью болотного газа. Внутри у Макса все перевернулось, но его не с т о ш н и л о Наружу вышел лишь сухой выдох, наполнивший рот горьким привкусом желчи. Рука нащупала что-то твердое. Макс потянул его из полости. Обалдеть, сказал Ньютон. В сложенной чашкой ладони Макса лежала свеча зажигания. Она была испачкана розовато-серыми сгустками, но на боку ясно различалось слово чемпион. Максу потребовалась целая минута, чтобы найти вторую. Ему пришлось погрузить руку довольно глубоко, почти до локтя, и разорвать несколько эластичных и изогнутых тварей. Похожие на трубки они рвались, будто водоросли, растущие на мелководье залива Норт-Пойнт. Когда с д е л а м было покончено, обе свечи зажигания легли рядышком на полу. Ребята улыбнулись друг другу. Лучшее событие в их жизни. Правда, пришлось покопаться во внутренностях мертвеца, но все же их обоих переполняло чувство, которого они по-настоящему не испытывали уже много дней — надежда.